Ну, прибыли глуповцы за границу, прошлись по улицам, заглянули в магазины, побывали в трущобах, посетили лунопарк. И все это с таким величавым видом, точно перед ними не явь, а галлюцинация, или как будто у себя дома они из лунопарков не вылезают. И все же, по чести говоря, наши глуповцы от изобилия товаров первой необходимости, блеска и половодья огней, дороговизны и проституток, несколько ошалели. Вернулись они в гостиницу, расселись кто где, раскрыли по банке рыбных консервов, и потек между ними следующий разговор. «Вот сволочи устроились», — сказал один г о р с о в е т с к и й «Не жизнь у них, а картинка. А дома, как подумаешь, куры под забором несутся. В дождь сниконному не проехать, ни пешему не пройти. Я уже не говорю о нашей деревянной архитектуре». «А регулярные кризисы и перепроизводства», — возразил Беляев. а неуверенность в завтрашнем дне, а социальные контрасты, а, наконец, цены на продукты питания. Ты видел, как аду кусок, сколько у них килограмм мяса стоит? Это же по-нашему за одну отбивную месяц работать нужно». Другой г о р с о в е т с к и й добавил к этому. «Да еще какой-то мужик посреди тротуара на скрипке играл за деньги. Вы его приметили, товарищи? Ведь это же форменная нищета». и унижение человеческого достоинства. Пускай у нас под заборами куры несутся, но чтобы поберушничать под видом музыканта, такого у нас при всем желании не увидишь». «Но, честно говоря, — сказал Третий г о р с о в е т с к и й я не думал, что местный пролетариат добился такого благосостояния. Слушайте, ведь у них же одних штанов, наверное, сто разновидностей продается, это же не укладывается в голове». «Лап, ух ты!» — сказал четвертый и г р с о в е т с к и й «Они же нарочно нашили столько штанов, чтобы отвлечь трудящихся от борьбы за свои права. А вообще-то, товарищ Беляев, я предлагаю взять со всех нас подписку о неразглашении на всякий пожарный случай». э т о мысль согласился Илья Ильич. «Но все-таки давайте кончать базар». Мы сюда приехали не л о л ы разводить, а спасать родимое сельскохозяйственное производство. План работы будет такой. Мы втроем, тут Илья Ильич указал на тех г о р с о в е т с к и х которые только что наводили критику на западный образ жизни. Отправляемся на поиски хлебного дерева. А вы двое, тут он указал на своих нестойких соотечественников, сидите в гостинице, глядите в окошко и остерегайтесь провокаций. «Это почему же такая несправедливость?» — воскликнули эти двое. «А потому, — слукавил Илья Ильич, — что если мы снова появимся на улице впятером, то люди подумают, что русские высадили десант. Так что сидите в гостинице, и чтобы палец на спусковом крючке, а то эта публика гораздо на провокации». И так тройка, возглавляемая Беляевым, удалилась, а двое оставшихся стали глядеть в окошко. держа ружье на изготовку. Они прождали своих товарищей ровно четыре дня. Первый день они еще держались, хотя глядеть в окошко им обрыдло, а даже не надоело, и все больше налегали на домашнюю колбасу, но на другой день нахлынула тоска по родине, и они принялись за спиртное. Пьют они водку, разливая ее из канистры в родные малированные кружки. изредка с ненавистью поглядывают в окно и ведут между собой глубоко национальные разговоры. Хлеб их не есть, конечно, нельзя. Это сплошная химия, а не хлеб. Что хлеб? Ты посмотри, какие у них бесчувственные рожи. К исходу четвертых суток они допились уже до в е д е н и й То им н и ц с что горничная разбрызгивает в номере отравляющее вещество, то м чудится, что за стенкой переговариваются агенты. Кончилось это тем, что к ним нечаянно ввалился тоже подвыпивший иностранец, который ошибся дверью, а не возьми и дай предупредительный залп со всех четырех стволов. Разумеется, немедленно прибыл наряд полиции, и приятелей доставили в тамошний КПЗ. Самое любопытное, что в этой к а т а л а ш к е они повстречали пропавших своих товарищей, которые уже третьи сутки сидели тут за нарушение общественного спокойствия, с чего они, собственно, и пропали. «Как и вы тут, ребята!» — в пять глоток вскричали глуповцы и бросились друг другу в радостное о б ъ я т и е Когда стихли первые восторги, Илья Ильич поведал, как и за что их взяли.